Осанка и поза. Беседуя с начальником, мужчина учится втягивать голову в плечи. Беседуя с женщиной, учится подбирать живот. Элси Аттенхофер. Многие слова, которые мы используем для обозначения человеческих настроений и побуждений, движения души, созвучны тем словам, которыми обозначаются физические движения и положения тела. Преклонение есть не что иное, как поклон которые символизирует принижение себя в знак признания чего-то величия. И наоборот, «воспрянуть» буквально означает распрямиться, встать по весь рост, поскольку именно такая поза отражает твердость духа. С древних времен люди используют ритуальные позы, которые главным образом символизируют отношение превосходства подчинения. «Пасть значит признать свою полную зависимость от того, кто над тобой возвышается. А человек, стоящий с поднятой головой и распрямленными плечами, всем своим видом демонстрирует независимость, уверенность в себе, полное владение ситуацией. Между этими полюсами лежит широкий спектр поз, которые мы принимаем, главным образом неосознанно, чтобы соответствовать обстановке и стиле взаимоотношений. У каждого биологического виду и в человеческом обществе те, кому принадлежит власть, стараются подчеркнуть свою физическую величину, силу и бесстрашие, И если горила утверждая свое превосходство, угрожающе кричит или бьет себя по груди, то у людей есть иные способы показать, кто главнее. В нашей культуре высокий статус человека проявляется в малозаметных признаках – непринужденной позе и свободной манере общения, утверждает профессор психологии Калифорнийского университета Альберт Мехрабян. Для тех, кто стоит ниже на иерархической лестнице, наоборот, характерна большая зажатость. Классический пример солдат, вытянувшийся по стойке смирно, в присутствии старшего по званию. Все его тело напряжено и строго симметрично, а это признаки подобострастия. Лидеры в группе обычно те, кто сидит, окинувшись на спинку стула, сложив руки за головой и тому подобное. Чтобы подчеркнуть весомость своих слов, они слегка наклоняются вперед. У таких людей широкие плавные жесты, свидетельствующие о привычной уверенности и ощущении превосходства. Наоборот, люди, чувствующие собственную незначительность, могут сидеть, сутулившись, стиснув пальцы или сложив руки на груди, как бы пытаясь стать незаметнее. Гармонию взаимоотношений определяют позы, имитирующие соответствующие действия партнеров. Когда группа находится в соответствии согласия, то их позы, жесты, телодвижения, как в зеркале, повторяют действия других участников группы. Интересно отметить, что когда один из участников гармоничной группы начинает херзать, Другие тоже начинают ерзать. В целом, взаимная дополнеемость свидетельствует о том, что все члены группы находятся в состоянии внутреннего согласия. Если среди участников группы есть две различные точки зрения, то сторонники каждой из них принимают схожие позы. Члены каждой из подгрупп ведут себя гармонично по отношению друг к другу, но дисгармонично по отношению к участникам, противостоящей им подгруппы. Во время споров старые друзья часто принимают гармоничные позы для того, чтобы показать, что, несмотря на внешние разногласия, они остаются друзьями. Муж и жена, которые очень близки друг с другом, принимают идентичные позы. На языке тела они говорят «Я тебя поддерживаю, я на твоей стороне». В любой группе лидер определяет позы для остальных участников, и они невольно их принимают. Если в семейной паре позу определяет жена, то, скорее всего, именно она является главой семьи, и принимает главные семейные решения. Люди, которые хотят показать, что они выше остальных в группе, нарочито принимают дисгармоничную позу. В отношениях между врачом и больным, учителем и учеником, родителем и ребенком поза будут дисгармоничными для того, чтобы продемонстрировать высокий статус. Человек, который на деловом совещании умышленно принимает необычную позу, поступает так для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство. О к партнеру, о степне вовлеченности в общении явно свидетельствует положение ног. Ноги – самая удаленная от головы часть тела, и они, похоже, наименее подвержены создательному контролю. Положение стопы объективно указывает то направление, в котором человек намерен двигаться. То есть это своеобразный компас стремления, заинтересованности. Когда носок ступни направлен в сторону партнера, это говорит о внимании, и готовности к общению. Если вы подходите к беседующим людям – они, вероятно, хотя бы из вежливости к вам повернутся. Однако, если носки их ступней при этом не разворачиваются в вашу сторону, то вы едва ли выступаете желанным собеседником. Ноги в положении стоя могут еще кое-что прояснить в настроении собеседника. А если данная поза для него характерна и принимается часто, то это свидетельствует и об определенных особенностях его личности. Спокойные и уравновешенные, но достаточно энергичные люди обычно стоят, не широко расставив ноги на расстоянии не более 20 см, и равномерно распределив вес тела. Таких людей отличает уверенность в себе, известная твердость, однако они способны изменить свое поведение сообразно обстоятельствам. Широко расставленные ноги выявляют обостренную потребность в самоуважении, завышенную самооценку, которая нередко маскирует скрытую неуверенность и даже чувство неполноценности. О высокой самооценке также свидетельствуют носки, заметно повернутые наружу. И наоборот, носки, обращенные внутрь, – признак слабости духа боязливости. Поднятие на носки – агрессивная позиция. Человек, имеющий такую привычку, вероятно, заносчив, и недостаточно самокритичен. Частая смена опорной ноги выдает стремление к удобству, а также недостаток твердости и дисциплинированности. В положении сидя компасом заинтересованности выступают колени. Понаблюдайте за человеком, занявшим место между двумя знакомыми или незнакомыми людьми, и вы придете к выводу, что в большинстве случаев колени укажут в направлении того, кто воспринимается как более симпатичный партнер по общению. Если в ходе беседы вы заметите, что колени партнера уклоняются в сторону, то будьте начеку, вероятно, он склонен уклониться и от контакта как такового. Сидящий человек, широко раздвинувший ноги, демонстрирует свою беспечность, а порой и бесцеремонность. Естественно, женщины занимают такое положение очень редко, лишь тогда, когда они в брюках. Корректная поза для женщины предусматривает сомкнутые или прикрещенные ноги, самим своим положением символизирующий замкнутость и недоступность. Плотно сжатые колени женщины, если они к тому же, как уже отмечалось, чуть повернуты в бок, должны продемонстрировать кавалеру ее нерасположенность к близости. Если же ее колени направлены в его сторону и не совсем плотно сжаты, Это подает надежду на взаимность. Но совсем никаких надежд не оставляют сомпнутые руки, скрещенные на груди или сжатые ниже пояса. Это так называемая закрытая поза, предохраняющая от какого бы то ни было вторжения. Руки при этом служат барьером между собственным телом и возможным агрессором. В качестве дополнительного барьера может использоваться сумочка или любой подобный предмет, смотреть рисунок выше. Весьма показателен частичный барьер из рук, когда одной рукой держит себя за предплечье другой, опущенный вдоль тела, или когда одной ладонью сжимают другую руку в области запястья. Таким образом, держа себя за руку, человек стремится сохранить спокойствие, по аналогии с той ситуацией в детстве, когда в трудные минуты он держался за руку родителей. Взрослее человек учится, как говорится, твердо стоять на ногах. Но не всем удается обрести это умение – Слабый, неуверенный в себе человек стремится на что-то опереться, облокотиться, например, на стул или стул, либо прислониться к какой-то надежной опоре, стене, мебели, дверной притолки. Независимую личность легко узнать уже по позе, человек стоит без дополнительной опоры. Впрочем, тут следует лишний раз напомнить о том, насколько обманчиво может быть впечатление, сложившееся с опорой на какой-то один, отдельно взятый признак. Однажды во время лекции по психологии невербального поведения, которую я читал студентам-психологам, мне был задан вопрос. они свидетельствуют свидетельствует ли тот факт, что вы постоянно облокачиваетесь о кафедру, о вашей собственной неуверенности в себе? Пришлось объяснять слушателям, что третий час подряд выступать перед многочисленной аудиторией довольно утомительно. Хотя бы просто физически. И отмеченный жест непроизвольно направлен на то, чтобы дать отдых ногам. Все описанные позы легко можно наблюдать на самом себе. Чувствуя себя неловко или испытывая страх, мы невольно сутулимся, словно пытаемся уменьшиться. Возгордившись, задираем нос. От неприятных людей отворачиваемся. Окружающий, даже не зная скрытого смысла этих символов, всегда безотчетно интерпретирует их, причем часто не в нашу пользу. Спина крючком производит неважное впечатление. Высокоподнятая голова может показаться кому-то признаком высокомерия – а иногда интерпретируется как вызов. Поэтому телесные сигналы надо уметь не только читать, но и посылать самому в зависимости от ваших намерений.